Ей несколько раз были даны небольшие куши. Она приподнималась со стула и, не дожидаясь, пока крупье подвинет к ней деньги лопаточкой, с середины стола пригребала их к себе руками и тотчас же удваивала ставку. «Удивительное дело! И здесь дамам счастье!» — проговорила Глафира Семёновна, наблюдая игру —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 «Я поставлю на красную!» — шепнула она мужу. «Погоди, не горячись!» — был ответ. «Игра большая. С маленькой ставкой тут и не подступайся!» — прошептал Конурин. «Ну вот, чего тут стесняться! И маленькую ставку в лучшем виде отберут!» — отвечал Николай Иванович. «Рушь!»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 обратилась она к мужу недоумевающе. крупье кассир заслыши ее русскую речь издали показал ей пяти франковик да да видишь он показывает тебе что меньше пяти франков ставить нельзя отвечал николай иванович но «Ну, ежели я поставлю 5 франков то у меня ассигнованного на проигрыш золотого хватит только на четыре ставки. — Так что ж из этого? По и протягивай ножки. — Помилуй, какая же ты игра на четыре ставки? Дай мне еще золотой. — Да ты прежде четыре-то ставки проставь. Конурин стоял и бормотал. — Видишь, как заигравший здесь черти... От двух франков отказываются. Как будто два франка не деньги. Два франка. Ведь это 8 гривен по-нашему. У меня в Питере в магазине на эти деньги можно купить четверку чаю хорошего и два фунта сахару. Николай Иванович, я поставлю пять франков на красное. Уж куда ни шло. Проговорила Глафира семёновна Доставь. Монет что? Я вот все соображаю, что это значит, когда не на номер ставят, а на полоску между номерами. Он, фертик с капулем, на четыре полоски вокруг номер сейчас поставил. Коман мосье, вот это на полоску. Комбьян можно получить», — обратился Николай Иванович к стоявшему рядом с ним бородачу в очках, но тот не понял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 «Понял, понял, что значит на полоску ставить», — шептал Канурин, ударив себя по лбу ладонью. «Это значит, что ставка на два номера, на номер, который направо и на номер, который налево. Пятак серебряный, стал быть, по полам. Поставлю я им пятак», — обратился он к Николаю Ивановичу. «Пятак 2 рубля, стало быть, фунт чаю. Ну, да уж пусть их сожрут фунт чая гвоздем в глотку».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 Нельзя здесь на грош играть. Видишь, большая игра. Лучше уж я в Италии буду экономить и не куплю себе соломенных шляпок, о которых говорила. Ты вот что, эм… ты дай мне два золотых. Даю тебе слово, что в Италии... <reimbon Faculty> да на, на, не мешай только. Видишь, я сам играю. Николай Иванович сунул жене два золотых. <полагаемвой> смотри, смотри, ты выиграл. — указывала она мужу. — Да неужели? Крупье и к нему придвигал стопку серебра. Николай Иванович просиял. — Скажи нам, Милс, как мы с Конурином удачно, — говорил он. — Конурин с первой же ставки получил, а я со второй. — Как это хорошо на полоску вставить! — Глаша, ставь на полоску. — Что тебе за охота на цветное ставить? — шепнул он жене.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 «Теперь обложить надо номер. Вокруг обложить на четыре полоски по монетке. Вон, давеча этот, с помутившимися-то глазами обкладывал, и ему ему денег подвинули». «Так обложи». «Конечно же обложу. При выигрыше можно». «Ну, пропадай, моя телега, вот четыре колеса». И Конурин, бросив на стол четыре пятака,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 чише что то никак с ума сошел дернул его за рукав николай иванович ведь на тебя вся публика смотрит чихать мне на публику крупье пододвигал конурину большую стопку серебра в серебре виднелся и золотой николай иванович вообрази я опять выиграла наклонилась к мужу глафира сеёновна глаза ее Радость блистали